Граф Рюссорс приехал лично. Высокий мужчина, жилистый, желчный, с лицом некрасивым, но мужественным, и неожиданно яркими синими глазами встал со скамьи, где ожидал, когда Яго и Вита спустятся к завтраку. «Я рад приветствовать приближенного Его Величества Редерда Третьего в своих землях», граф поклонил Серю Ворону и бросил пронзительный взгляд на Вителью. «А также рад приветствовать вас, госпожа волшебница. Мы все вам обязаны и помним об этом». «Семейная жизнь вам к лицу, моя дорогая!» Вита вспыхнула и силой сжала руку Яка. Причина была в том, что эту ночь они действительно провели как молодожены, наслаждаясь друг другом, а после уснули в тесных объятиях. «Благодарю за теплые слова, ваше сиятельство!» Рюворон сдержанно поклонился в ответ. «Надеюсь, вы позволите нам осмотреть замок, о котором столь восторженно отзывался почтенный трактирщик». «Я не только позволю!» Уголки рта сорсы приподнялись в усмешке. Я хочу пригласить вас со свитой пожить у меня те несколько дней, что вы собираетесь провести в ожидании. Поверьте, вам и вашей жене там будет гораздо удобнее, чем на постоялом дворе. И у меня, в его тоне, появились укорачивые нотки. В купальне есть горячая вода. О, -о, -о, -о едва слышно простонала Тариша, появляясь наверху лестницы. Яга и Вита переглянулись. Девушка помнила, что во время прошлой встречи с графом он произвел на нее неприятное впечатление. Она тогда так и не поняла, почему, но ощущение сохранилось. Похоже, ей следовало держаться от ресурса как можно дальше. Однако внезапно волшебница сказала вовсе не то, что собиралась. «Я вижу кольцо у вас на пальце, ваше сиятельство. Вы снова женаты? В четвертый раз?» Ягорай покосился на нее. Граф расцвел улыбкой. «Ваша память делает вам честь, госпожа Вителья. Да, в моем замке снова появилась хозяйка, и она молода и прекрасна». «И кто же она?» — раздался голос Гроя. Он вместе с остальными тоже спустился в зал, махнул рукой трактирщику. «Подавай завтрак, почтенный. Нам не терпится взглянуть на замок его сиятельства». «Я рад приветствовать вас, господин Вирыш», — кивнул Рюсорс, являя память не хуже, чем у Виты. «Моя жена — последняя в роду обедневших дворян, что жили восточнее отсюда. Я оказывал посильную помощь ее отцу, покуда тот был жив. А когда он скончался, предложил Арине стать хозяйкой в моем замке, и она согласилась». «Вынуждена была согласиться», — раздался в сознании Виты голос Кипеша. Ее отец сильно задолжал графу, и он пригрозил, что продаст девушку в узаморский бордель в счет уплаты долгов отца. Стоит ли говорить, что принадлежащие ей земли Ресурс тоже забрал себе? «Говнюк!» — констатировал Дробуш, и впервые Божок с ним согласился. Вита посмотрела на Гроя и едва заметно кивнула. Оборотень понял ее правильно. «Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение, граф», — с легким поклоном сказал он. «Примите нашу искреннюю благодарность». «Я знал, я знал!» — воскликнул Ресурс. и даже велел приготовить праздничный обед в честь гостей. «Гости, знаете ли, в нашей глуши непозволительная роскошь. Я уже забыл, когда в последний раз принимал у себя гостей, если не считать того случая, когда вы ужинали в моем замке после победы над тем ужасным демоном». Вителья чуть было не спросила, а почему не было гостей на свадьбе с молодой красавицей Ариной. Но вспомнила ремарку Кипиша и промолчала. Компания позавтракала и собралась по походному быстро. И спустя несколько часов, за поворотом, идущий вверх по склону дороги, уже виднелись крыши замка. «Великолепное сооружение!» — воскликнул Реворон, оглядывая замок, который, в отличие от Виты и Гроя, видел впервые. «Граф, я восхищен!» — ресурс покачал головой. «К сожалению, центральный донжон и несколько башен — лишь малая часть того, что было здесь когда-то». Оборонные сооружения покрывали весь холм, а вокруг располагался город, также окруженный крепостной стеной и рвом. Сотни лет назад это спасло мою семью и большинство жителей нашей провинции от одержимых огнепоклонников, пришедших с севера. Но трактирщик уверял, что замку около 300 лет, а одержимые прокатились по северу страны примерно 500 лет назад, удивился Дикрей, ехавший на лошади рядом с Гроем. «Для простака 300 лет или 500 — всего лишь слова», — поморщился граф. «Эти люди живут как животные, не считая дней и не придавая значения истории, и уходят так, что их ухода никто не замечает». Вита сделала вид, что не услышала его слов, хотя они неприятно резанули слух. Чего она никогда не понимала, так это высокомерие аристократов по отношению к простому люду. Как целительница она прекрасно знала, что мучаются от боли и умирают все одинаково, и знатные господа, и мастеровые. Так кто дал право богачам относиться так к себе же подобным? Прислуга из двадцати человек, одетых в черное, и личный духовник граф выстроились у входа в замок, чтобы встретить хозяина и гостей. Графини среди встречающих не было. Сейчас вас отведут в ваши комнаты, покажут, где располагается купальня. «Вы можете умыться с дороги и отдохнуть, а через два часа я жду вас на обед», — сказал ресурс, снова скользнул хищным взглядом по ладной фигурке крейской волшебницы, обтянутой плотной тканью дорожного костюма, и откланялся. «Я ему глаза зашью», — пообещал Егорай, едва оказался наедине с Вителией в отведенных им покоях. «Как он смотрит на тебя?» Вита засмеялась и, обняв его, принялась целовать. «Яга». «Мой Яга! Сдается мне, он так смотрит на всех женщин моложе тридцати, тем более, что брак им заключен не по любви, а с целью стать владельцем новых земель». «Хорошие, надо сказать, земли!» — раздался голос кипиша. Яга и Вита оглянулись и увидели башка, сидящего на старинной кровати с балдахином. «Чем они хороши?» — уточнил Рюворон. «Серебреносными породами», — покивал свирепый воин, играя бровями. «Отец графини пытался начать разработку, но у него не хватило денег, чтобы нанять гномов. У ресурса хватит!» «Бедная девушка!» — вздохнула Вита и уткнулась лицом в грудь Яга. «Я с ней не знакома, но мне уже ее жалко. Заложница обстоятельств!» Яга обнял ее крепче и прошептал. «Мало кто способен противостоять судьбе, как ты, Вита!» Она благодарно посмотрела на него. В соседней с ними комнате Тариша кружила, словно запертая в клетку тигрица. Дикрай удивленно наблюдал за ней. В конце концов, ему это надоело, и он поинтересовался. тари в чем дело? Ты забыла про купальню?» «Я помню про купальню, рай!» — рябкнула она. «Но в этом замке слишком много потайных ходов и полостей в стенах. Я чувствую себя как в ловушке. Терпеть не могу каменные стены и тесноту людских жилищ». «Тесноту!» — засмеялся оборотень. «Замок ресурсов никто не посчитает тесным. Кроме того, замок без потайных ходов. Замком называться не может». Фарга фыркнула, села к окну и отвернулась. Подойдя сзади, Дикрай начал нежно массировать ей плечи. Как ни была сердита Тариша, вскоре расслабилась от его прикосновений и тихонько замурчала. «Пойдем найдем купальню», — шепнул он ей на ухо. а ночью выберемся из этой мышеловки и славно поохотимся. Клык даю, здесь должно быть полно всякой живности. Фарга обернулась, несмотря на расслабленное выражение лица, в ее глазах загорелся диковатый огонек. — Мы будем охотиться не на живность, рай, а на сказки. Никогда не думала, что доведется в таком участвовать. Попробуем поискать следы того поселения оборотней, о котором говорится в истории о копоре из красной шерсти. «Все, что угодно, Таре, лишь бы ты улыбалась», — кивнул Дикрай.